Глава вторая. Уже время часов в 9 утра я из постели снова позвонил Максуэллу. Он сказал, что Нью-Йорк просит поподробнее осветить жизнь Сетти в Италии и спросил, не могу ли я чем помочь. А почему бы ему самому не поехать в Неаполь? Предложил я. Я-то не прочь, заявил он. Только Джина сегодня нет. Она занимается тряпками на квартире Хелен. Как же я уйду из офиса? Ведь тут даже на звонки отвечать некому. Разве она не на работе? Она отпросилась на день. Часов в десять она будет на квартире Хелен. Она сказала, старик хочет, чтобы квартиру поскорее освободили. Да, таковы указания. Ну что ж, я съезжу туда и пришлю ее. Тогда ты сможешь уехать». — А я думал, тебе самому захочется вести этот материал, — сказал Максуэл. — Такого крупного дела уж сколько лет не было. — Раз ты сменяешь меня в римском корпункте, теперь это твой материал. Джину я привезу к половине двенадцатого, а в два есть рейс на Неаполь. Забронируй-ка себе билет. Он сказал, что так и сделает. Я вылез из постели, принял душ, побрился и оделся. Потом спустился к гаражу, добрался до квартиры Хелен и позвонил. Дверь открыла Джина. — Ба, привет, Эд! — сказала она и улыбнулась какой-то неуверенной улыбкой. — Привет! — сказал я. И, проходя за ней в гостиную, продолжал. — Ну, как тут дела? Я укладываю вещи. Их столько, что работа еще на полчаса. — Все забирают? — Да. Она села на подлокотник кресла и посмотрела на меня. — Что происходит, Эд? Я опустился в кресло. — Много чего. Я рассказал ей об аресте с Этти. Максуэл хочет поехать в Неаполь. Он ждет тебя, чтобы ты его сменила. Ты, пожалуй, иди, Джина. Я тут сам управлюсь. Ему придется лететь двухчасовым, так что время еще есть, — твердо сказала Джина. — Эд, откуда ты узнал, что Сетти на этой вилле? Я посмотрел на нее. — Зачем это тебе? — Неужели непонятно? — сказала она. — Сетти ищет вся полиция, а находишь его ты. Просто невероятно. Как ты узнал, что он там? «Не я, так кто-то другой непременно тебя спросит». Ее довод был не лишен смысла. Сейчас, когда она задала этот вопрос, я удивился, что его мне не задал Гранди. «Пожалуй, ты права», — признал я. «Это долгая история». «Я хочу ее выслушать. Ты намеренно чурался меня. Пожалуйста, не надо отрицать. Ты избегал меня». — Ты ведь тоже втянут в это дело, правда? Ты знал, что она назвалась миссис Шерард. Тут что-то не так. Ты должен рассказать мне. — Тебе не обязательно впутываться в это дело, — сказал я. — Не задавай мне вопросов. Хелен убили. Но я ее не убивал, а полиция считает, что я. Пойми, что я не могу ничего тебе рассказывать, не впутывая и тебя. Ее ручки сжались в кулаки. А мне все равно, — сказала она, — я хочу знать. но ну, пожалуйста, Эд, в какую ты попал беду? — В страшную беду. Но я не могу рассказать тебе подробностей. Не лезь в это дело, Джина. — Эта девушка что-нибудь для тебя значила? Я заколебался. Одно время я думал, что да, пока не узнал, какая она на самом деле. Наверное, я вел себя как... Не надо, я все понимаю. Расскажи мне, что произошло, Эд. Забудь об этом, ладно? Я встал и прошел к окну. Я сам подставил себя под удар. А теперь будь что будет. — Ты боишься, что узнает сеньор Чалмерс? — Страх я уже преодолел. Он предложил мне иностранный отдел, что очень для меня важно. А когда он узнает, что я замышлял, отдела мне не видать. Ты уедешь из Рима? Была такая мысль, но теперь, похоже, я вообще останусь без работы. Она молчала, и я повернулся и посмотрел на нее. Она побледнела, глаза наполнились слезами. — Не надо, Джин, это не конец света. Для тебя-то, может, и нет. За все время, что я ее знал, до меня впервые дошло, что она для меня значит. Я подошел к ней и, обняв за талию, притянул к себе. Да, я попал в страшную переделку. И все по глупости. Но ты не должна лезть в это дело. Будешь слишком много знать, тебе могут пришить соучастие. Ради бога, это. — сказала она уже плач. — Неужели ты думаешь, меня это волнует? — Меня волнуешь ты. Я прижал ее к себе, она подняла залитое слезами лицо, и наши губы слились. Так мы простояли довольно долго, потом я отстранил ее. — Нет, так нельзя, — сказал я. — Я, вероятно, потерял голову, иначе бы не стал бегать за этой вертихвосткой. Теперь придется за все расплачиваться. Оставь меня, Джина, прошу тебя. Она взъерошила мне волосы. Я ведь могу помочь тебе, я уверена. Ты хочешь, чтобы я тебе помогла? Я хочу, чтобы ты не лезла в это дело. Эд, ты любишь меня хоть немного? Неужели я для тебя ничего не значу? Еще как значишь. Долго же мне понадобилось, чтобы узнать это, правда? Я прижал ее еще крепче. Но это к делу не относится. Только если мне крупно повезет, я сумею избежать наказания. Карлотти убежден, что я и есть тот парень, которого он ищет. Неужели ты не расскажешь мне, что же на самом деле произошло с самого начала? И я сел и все ей рассказал. От начала до конца, ничего не скрываю. Она сидела и слушала с полуоткрытым ртом, а когда я кончил, неторопливо выдохнула. — Ах, милый, сколько же ты настрадался! — Да уж куда больше. Но ведь я сам напросился. Если бы мне только удалось доказать, что убил Хелен Карло, я был бы чист. — Только я не вижу, как это сделать. — Расскажи все Карлотти, как только что рассказал мне. Он поймет. Расскажи ему все. Я покачал головой. Слишком уж много улик против меня. Раньше надо было рассказывать. Он просто решит, что у меня не выдержали нервы, и я пытаюсь выпутаться. Он меня арестует... И тогда мне не добраться до Карла. Если возможно, мне надо разделаться с Карла самому. — Нет, Эд, прошу тебя. Ты должен рассказать все Карлотте. Я уверена, это нужно сделать. Я подумаю. Но пока не собираюсь ничего ему говорить. Эд, вскакивая на ноги, сказала Джина. Я вдруг вспомнила. Вчера, пока я тут работала... Почтальон принес коробку с кинопленкой и попросил передать Хелен. Я уставился на нее. — Коробка с пленкой? — Да. — Она, должно быть, отправляла ее проявить. — Сердце у меня больно забилось. Она у тебя? Джина открыла сумочку и вытащила желтую коробку. Возможно, эта пленка... Отснятая в Соренту», — сказала Джина, протягивая ее мне. Я протянул руку, и тут дверь резко отворилась. Мы оба быстро повернулись. В дверях стоял Карло, полураскрыв толстые губы в улыбке. «Дай-ка ее сюда», — сказал он. «Я уж сколько дней жду, когда появится эта хреновина. Дай ее сюда».